Глава, тридцать восьмая, Егор. Неделя пролетает быстро. Не хочется уезжать и оставлять Раду. Вчера мы после работы забрали Ваньку из садика и пошли в детское кафе. Замечательно провели время. В багажнике у меня лежал подарок для Вани. Вручил его, когда довез их до дома. Пусть Рада не думает, что я хочу его подкупить. Ваня для этого слишком умный. Я просто хорошо его понимаю. Много роботов в его возрасте просто не бывает. «Меня будет звонок мобильного телефона. Что-то срочное. С этими мыслями подрываюсь с постели. Личный номер знают только самые близкие и родные. Ну и Марина. Рада входит в число самых родных. Номер незнакомый. Появляется мысль, что кто-то тупо ошибся. Но когда принимаю вызов, слышу знакомый голос». «Привет, Егор, я ведь могу называть тебя по имени?» Утырок всё ещё невнятно выговаривает слова, но не ошибешься, что это он. «Откуда у тебя мой номер?» Врачу я оставлял рабочий, рада бы ему не сказала. «Мать дала, ты ведь с этого номера нам связь организовывал!» Выговаривает он тщательно слова. «Блин, не думал, что она сохранит. Придется бросить в черный список, если хоть раз позвонит, или поменять номер». «Что ты хочешь? На часы смотрел?» Как только понимаю, что с родными все в порядке, срываюсь. «Займи денег. Еда тут отвратная, а у меня ни копейки. Я тебе номер карты парня скину, переведи туда. Ехать в больничку не обязательно». Поражаюсь безграничной наглости. Придется тебе и дальше давиться больничной едой. Денег не дам». «Ладно, позвоню бывшей жене, попрошу выручить». Произносит утырок и сбрасывает вызов. К моей голове приливает кровь. Сон как рукой сняло. Рада спит, телефон она на ночь отключает. Поэтому дозвониться он ей вряд ли сможет. Евгений должен об этом знать. Подхожу к шкафу. Достаю одежду. Сегодняшний день начнется рано. Этот недомужик заметил мой интерес и теперь пытается на нем спекулировать. Не понял, видать, кому вызов бросил. По дороге в больницу останавливаюсь и беру себе крепкий кофе, чтобы окончательно проснуться. Злость заставляет давить на газ, а любая замедленная реакция может стать фатальной. Поднимаюсь на нужный этаж, не стучась, открывая дверь палаты, переступая порог, но к нему не двигаюсь. Меня явно не ждали. Глаза у тырка размером с блюдце. он глубже вжимается в кровать. «Выйдем, поговорим?» Мужики проснулись, переглядываются, но в разговор не лезут. «А что? О чем? Я молчу. Прожигая его взглядом, вынуждаю подняться, нехотя, но он подчиняется. Я направляюсь к запасному выходу. Тут курилка у врачей. В прошлый мой приезд общался здесь с его лечащим. «Объясни мне, глядя в глаза, причину твоего звонка». Я заметил, что дверь он не прикрыл. «Я обещал тебя спонсировать. Единственное, на что ты мог рассчитывать, билет до Москвы. Еще раз спрошу, какого хрена ты мне позвонил? Что молчишь? Говори!» Повышаю голос. «В долг хотел попросить, за это разве спрашивают?» Изображает непонимание. «Я спрошу, ты кого шантажируешь?» Подхожу и захлопываю дверь, а потом припечатываю его к закрытой створке. «Я тебя в порошок сотру». резким движением, отдирая его лопатки и бью затылком о дверь. Громко кричать сломанная челюсть не позволяет, но перекошенное от боли лицо и глухой стон свидетельствует о том, что я двигаюсь в нужном направлении. Он ведь остается в сознании. Еще раз ты посмеешь набрать мне или ради, это будет твой последний день на земле». Я сдвигаю руку ему на горло и сжимаю, чтобы до него дошло. «Лучше тебе сделать все возможное, чтобы наши пути не пересеклись». Он понимает, что это не пустые угрозы. «Деньги тебе придётся самому зарабатывать на жизнь». «Я тебя понял». «Вот и отлично. Долечиваться ты будешь в Москве. Прямо сейчас ты соберёшь свои вещи, и я отвезу тебя на вокзал». «Сегодня вечером не уезжать. Не хочу, чтобы этот Утырок находился в одном городе с Радой». «Отпусти». «Пытается вырваться». Последнее, что скажу. Ванькой ты не интересуешься. Хочу честно предупредить, что собираюсь стать ему отцом. Твоего сына я воспитаю. Ты все равно никакого участия в его жизни не принимаешь. Может, потому что он не мой сын? Егор. Не твой? Резко задаю вопрос. Возможно. Пожимает плечами. Есть такие подозрения, что Иван не мой сын. Отводит взгляд, что убеждает меня в его вранье. «Думаешь, она была честной женой?» «Мне не интересно его слушать. Этот кусок дерьма порочит честь жены, чтобы оправдать свое неучастие в жизни Ивана. Не верю. Если бы у него были сомнения, давно бы потребовал провести ДНК-анализ. В наше время это не проблема». «Изменяла мне», — добавляет Утырок. «А то вдруг я его не понял. На лице изобразил такую скорбь, будто до сих пор страдает». Евгений недостоин того, чтобы жена хранила ему верность, но мне от чего-то неприятно слышать подробности их личной жизни. «Ты врешь. Я бью его в солнечное сплетение, он падает на колени и корчится от боли. Так хочется двинуть по роже, а нельзя, останется здесь еще на месяц. «Ты можешь верить во что хочешь», — мотает Евгений головой. «В том, что у нас семья не сложилась, была не только моя вина». Рада с первых дней дала мне повод для сомнений. Мне хочется выбить ему все зубы и вырвать язык. Он порочит имя женщины, которая для меня является всем. Я поднимаю Евгения за грудки и прикладываю опластиковую дверь. Рада не могла так поступить. Родить от одного, а другому сказать, что он отец. Этот слезняк пытается оболгать ее в моих глазах. Изменяла она ему по делу. Мне изменять не будет. Все, что было до меня, не касается». Пошел в палату и собрал вещи. Через 10 минут мы выезжаем. Держась за живот, он выходит в коридор. Его документы и телефон остались в отделе полиции. Нужно забрать выписку, а лечащего врача еще надо дождаться. За 10 минут уехать не получится. Отправив Утырка в Москву, я долго колесил по городу. Испытывал какое-то непонятное чувство, будто что-то изнутри меня грызет. Только понять не могу, что. Прокручиваю в голове сотый раз наш разговор с Евгением, а уловить, что я меня так задело, не могу. Вроде я не сомневаюсь, кроме меня в ее жизни больше никого не будет. Может, его вопрос? Всю дорогу он молчал. Я предупредил, что если услышу от него хоть одно слово о бывшей жене, отправлю в инвалидное кресло. Он всю дорогу искоса посматривал на меня, а в конце, когда садился в вагон поезда, задал лишь один вопрос. «Вы с ней были знакомы до нашей свадьбы?» Отвечать я не стал.